Глава 24. Явился тот, кого не ждали. С того дня, как Лерос подсунул мне в библиотеке древнюю книгу о драконе магии, я много времени стала посвящать ее изучению. Одновременно отыскивала аналогичные заклинания и в обычной магии, пробуя и то, и другое на практике или кое от своих маленьких побед. Вообще, за эти дни я узнала о магии гораздо больше, нежели за все первое полугодие в Академии. И пусть я мало что сделала из назначенных куратором заданий, но находилась в превосходном настроении. Успех с уборкой пыли меня окрылил, и теперь я корпела над разработкой довольно сложного алгоритма заклинания для сортировки книг в библиотечном фонде. Именно эту задачу я наметила для себя первоочередной. После чего на основании имеющихся данных собиралась навести порядок в каталогах. Благо куратор прекратил постоянно наведываться и проверять мои успехи, предоставив свободу действий. Мёр Даркор де Ларго появился лишь спустя пять дней и тут же с головой окунулся в работу, уходя на рассвете и возвращаясь уже затемно. Поэтому возможности поговорить у нас не было, но, судя по приподнявшемуся настроению Литера Даны, в драконьем гнезде все обошлось без печальных последствий. Но мне мало было этой информации. Я хотела, нет, жаждала увидеть Поля, убедиться, что с ним все нормально, взглянуть в его глаза, чтобы понять, любит ли а в том, что я сама успела влюбиться, сомнений уже не было. Прошла неделя, за ней вторая, а за ними третья потянулась. Оставалось всего чуть-чуть до нашего сорлетта отъезда в родовой замок де Ларго. Практика двигалась своим чередом. Книги были рассортированы, и все якобы использованные заклинания подробнейшим образом описаны в отчете. Целые дни я проводила в Королевской библиотеке, где крайне редко сталкивалась с каитером, у которого, в отличие от меня, имелись ощутимые послабления в графике практических занятий. По вечерам еще какое-то время приходили целители, но в итоге они махнули рукой, сообщив, что все манипуляции бессмысленны, так как я просто-напросто бесплодна. Я жутко боялась реакции отца Поля на эту новость, но тот, как ни странно, ничуть не огорчился, в отличие от моего куратора, очевидно, до сих пор вынашивавшего планы об отцовстве. Тянулся очередной день практики. Ворон, как всегда, крутился рядом. На этот раз дошла очередь до изучения азов драконьей медицины. Кто бы мне сказал, что всего лишь за неполный месяц можно узнать столько нового, в жизнь бы не поверила. Но факт остается фактом. Бытовая магия и управление иллюзиями ныне практически не используются по причине низкой вероятности корректного срабатывания заклинаний и высокой энергоемкости. Вон, рассортировала я книги по всей библиотеке с помощью драконьей магии и не перенапряглась. А когда, сознательно перемешав книги на одной полке, испытала на ней аналогичного заклинания из современной магии, то поняла, что спалилась бы, представь такую формулировку в отчете руководителю практики. Выходило, что мне надо было очень много раз использовать это заклинание, чтобы проделать такую работу по всей библиотеке. Оно бы выжило, изменявся и магические, и физические силы, оставив хладный трупик на полу. Пришлось дорабатывать, учитывая потребляемые заклинаниями объем энергии и уменьшая диапазон действия. Благо, никто не стоял над душой и не знал о том, что на самом деле все было сделано едва ли не по щелчку пальцев. Хотя на самом-то деле все было не так уж и просто. Несмотря на то, что мой труд теперь был не физическим, а умственным, я уставала настолько, что порою была даже не в состоянии раздеться и поужинать. Просто приходила в свою комнату и как была в одежде, так и падала на кровать вмиг проваливаясь в сон. Утром, конечно же, обнаруживала себя переодетой, а в кресле частенько чутко дремала Орлетта. И вот у меня в руках очередной талмуд. И я читаю, пробую что-то сделать, продиагностировать, подлечить по мелочи. И неважно, что голова кругом идет от обилий информации и хронической усталости, но ведь конец практики не за горами, и вряд ли меня потом пустят в эту библиотеку книжки почитать. Дойдя до раздела акушерства я замерла в благоговейном трепете. Откуда-то крепла надежда, что там найдется способ определить причину моих неполадок с женским здоровьем и обязательно отыщется метод устранения проблемы. И в какой-то момент Ворон решил меня удивить. Скаканул мне на руки, закрыв немалой тушкой книгу и спросил. «Ты уверена, что не хочешь вернуться?» «Вот вроде просто интересуется, хотя я и ощущаю, как он напрягся в ожидании ответа». «К чему ты задаешь этот вопрос именно сейчас?» Спрашиваю зная привычку Лироса ничего не делать просто так. Ответь. Я горько вздохнула, потерв ноющие виски. Что ему сказать? Кули и Самата до сих пор не до конца разобралась в ситуации. Да, в какой-то момент я напрочь позабыла про тот мир, считая его не более чем плодом собственной фантазии. Потом вспомнила и жутко затасковала по маме и Тошику, а позднее, осознав, что обратной дороги не будет, и, уйдя туда, я лишусь не только маги, но и Поля, и Ворона, я внезапно поняла, что, несмотря ни на что, хочу остаться здесь, на Ристанге. «Если бы можно было просто навещать маму там», — вздохнул я, «но здесь есть ты и Поль. Да, Ворон, я хочу остаться». Вынесла я вердикт и самой полегчало от того, что хоть кому-то смогла озвучить так трудно давшееся мне решение. «Тогда читай дальше», — подозрительно довольно заурчал Лерос, и, спрыгнув на пол, обернулся здоровенной псиной и улегся возле моих ног. Хм, давно спросить хотела. А в человека превратиться можешь? Почему нет? Кажется, ворон даже растерялся, а потом задрал голову, преданно смотря мне в глаза, и встопорщив ушки, и задал совершенно неожиданный вопрос. Это предложение? Что? Что? Ты совсем последних мозгов лишился? Гневно выпалила я, заметив, что его взгляд давно перефокусировался куда-то в область моего лифа. «Я тебя, конечно же, люблю, но не так, как Поля», — выдохнула я, надеясь, что Лерос не осерчает за столь горную реакцию с моей стороны. но наконец наконец-то осознала. Теперь читай». Донеслись до меня слова Лероса, но их неожиданно заглушила громогласная «пам-парам», в котором я без труда узнала голос муза и... Перед глазами все поплыло, а спустя мгновение я ощутила сидящий на табуретке в нашей крохотной кухоньке на земле. Сижу, ошалела, рассматривая некогда родную обстановку. И тут же приходит понимание. «Я дома!» Радоваться бы, а мне так вдруг тоскливо стало, аж слезы на глаза навернулись. ур -р -р. Раздалось от входа в кухню, и мне на колени взгромоздилась здоровенная пушистая тушка. «Я тоже рада тебя видеть», – произношу, слыша, как в входных дверях поворачивается ключ. «Вернулась, Гулёна!» — раздался из прихожей голос мамы. — Ну иди, помогай сумке разбирать. Как знала, что вернешься, твоих любимых булочек с творожным кремом купила. Конец первой книги. Читала Татьяна Борисова.